Глава 41. Что происходит? С порога потребовал верховный демон объяснений. И где искра? Хаос, помоги мне. Фиолетовые глаза с какой-то отчаянной надеждой посмотрели на черного ангела Элита. Скажи, что я ошибаюсь. И она не сбежала в храм света самостоятельно. Хрипло прорычал верховный демон. Вместо ответа демоны лишь развели руками. Мы не знаем, она ушла в свою комнату, чтобы подготовиться к празднованию. И когда мы за ней зашли, то ее уже там не было. Мы обыскали всю академию. Где участники школы белого огня? Тускло спросила Заря. По иху порталу это определить возможно? Не точно. Жрец Тайн, сопровождающий своего повелителя, нахмурился. Могу лишь сказать, что искра действительно очень далеко отсюда сбежала, прорычал верховный демон, теряя контроль и трансформируясь в боевую форму. В академии она была под защитой, гневно воскликнул он. Черный ангел и темные целители стояли, понурив голову. только с такой силой сжали пальцы, что костяшки побелели. Отследить перемещение Ализей. А мне нужно вернуться в резиденцию. Как ты можешь оставить ее одну сейчас? Влез в разговор черный ангел. Я никогда не оставлял ее одну, взревел демон. Ищезает в фиолетовом пламени